Глава вторая. Бюрократия на ходу. Общение с магом оставило на душе Арна крайне неприятный осадок, и в нем смешалось и недовольство от поведения бронианца при обсуждении судьбы Ирисы, и упертость Римена в его желании вести переговоры с представителем темных земель. Политики, чтобы их... Оказавшись на улице, Арн с шумом втянул носом холодный воздух, и, схватив поводья подошедшего к нему Хаука, взлетел в седло. Фург бы с ними. Хотят эти уроды официального представителя темных земель, они его получат. Лишь бы уголек успел вернуться до тех пор. Да и кое с кем из хоргов и рисов стоит пообщаться. Предварительно. Серый, почуяв легкий удар каблуками, легонько фыркнул и тут же принял с места в карьер, заставив шарахнуться в сторону какого-то слугу, как раз вводившего во двор гостиницы пару усталых лошадей, тянущих за собой заляпанную дорожной грязью карету. Место в воротах как раз хватило хауку, чтобы просквозить мимо отчаянно матерившегося слуги. Тмор еще успел заметить, как поднялась одна из занавесок в окне кареты, но тут серый повернул за угол, и экипаж пропал из виду. В университет Арн прибыл как раз к закату, и, не став даже заводить хаука в стойло у флигеля, двинулся по внешнему кругу, в поисках погребка подороже, поскольку только у таких можно было найти коновесь. Большинство же не заморачивалось подобной услугой, просто потому, что в университетском городке некуда добираться верхом. Да что там верхом, при желании весь город можно пройти из конца в конец быстрым шагом минут за сорок. Вот и не ставят хозяева погребков коновизей. Ни к чему. Расправляясь с поздним обедом, Тмор, заметно успокоившийся во время лихой скачки от Драгобужа в университет, прикидывал свое расписание. образовавшиеся в связи с загибом Римена дела, требовали отлучиться на пару дней из университета, а значит, нужно было прикинуть, как половчее перенести некоторые занятия. От преподавательской должности-то его никто не освобождал. Эх, а ведь помимо грядущих переговоров на шее Тмора повисло еще ни одно незаконченное дело. Да уж, вопрос один, где бы на все это прикупить времени? Тмор не успел закончить трапезу, как его нашел мысленный голос ученика. Впервые за время обучения Донов попытался установить связь с Арном на таком расстоянии. И сейчас в эмоциях ученика, которыми тот прямо-таки фонтанировал, правили бал гордости восторг. Пришлось их несколько поумерить, объяснив, что учитель давно уже не в Драгобуже, как думал Донов, а вовсе даже в университетском городе. Восторг чуть притих. но гордость за выполнение сложной задачи не подумала покинуть ученика. Кто ж имеет право? Мысленная связь на таком расстоянии – дело действительно сложное и утомительное. Поначалу. Это потом, когда разум привыкнет и перестроится на нужный лад, мысленная связь перестанет казаться ученику чем-то сверхсложным. А пока пусть тренируется. В этом смысле Тморы высказался Донову, на что тот с энтузиазмом, но при этом тщательно прикрывая эмоциональный фон, ответил полным согласием и готовностью связываться мыслью с учителем хоть каждые четверть часа, днем и ночью. Ухмыльнувшись, Тмор дал ментального пинка ученику, чтобы не терял берегов, и пообещал, что это только цветочки, а ягодки будут, когда один усталый темный маг доберется до дома. Вот тогда Доново уже никакие рады старыми не спасут. Следующий день у Арна начался в соответствии с уже ставшим привычным распорядком. Отчитав лекции и в очередной раз раздолбав в пух и прах десяток лабораторных работ своих вагантов, до сих пор пребывающих в эйфории от осознания своих новых возможностей, напомнил им же о недопустимости устраивать опыты в коридорах университета и получив уже ставшую обыденной порцию уверений, что слушатели темной кафедры более не будут пугать своими выходками однокашников со светлых факультетов, Тмор, наконец, разделался с учебным процессом, после чего отправился на поиски ректора. Ламов, как Тмор и рассчитывал, нашелся в своем кабинете, и не один. Собственно, обнаружив в помещении главу кафедры огня, Арн даже обрадовался, поскольку означенный маг с окончанием каникул заимел себе отвратительную привычку исчезать, едва у Тмора возникало желание поговорить с ним о его подчиненной. Вот и сейчас, едва Арн переступил порог кабинета ректора, как Палов тут же принялся собираться, изо всех сил изображая спешку. мору пришлось разрываться между вежливостью, купе с определенными еще утром планами, и желанием поговорить по душам с огненным магом. В результате, с небольшим перевесом победил составленный утром план действий, так что Арн только проводил долгим взглядом выкатывающегося из кабинета главу кафедры огня, и, вздохнув, повернулся к ректору, молча наблюдавшему за происходящим. «Добрый день, Ламов!» Поприветствовав начальство, Тмор подвинул поближе к его столу кресло и, с удобством в нем расположившись, уставился на ректора. «Согласен, денек неплохой», — кивнул Мак, одновременно вопросительно приподняв бровь. «Мне бы пару-тройку отгулов взять перед праздными». Правильно поняв пантомиму ректора, коротко отреагировал Тмор, тут же отказавшись от идеи долгих заходов. «Ректор на взводе, а значит, не оценит подобной тактики». «Да вы что, сговорились, что ли?» хлопнул по столу рукой Ламов. «Сначала один отгулы затребовал, теперь другой. А там за дверью, случаем остальные в очереди, не мнутся, а?» То, не понял Арн. Коллеги наши, остальные главы кафедр», фыркнул ректор. «Стоп, а кто еще, кроме меня, попросил отгулы?» В голову Тмора закралось страшное подозрение. «Как кто? Палов? Вон только что!» кивнул в сторону двери Ламов. «И с какого дня?» Обреченно поинтересовался Арн, уже понимая, что пролетел самым волшебным образом. «Завтрашнего!» Охотно пояснил ректор, причурившись, наблюдая за Тмором. «Ну да, учитывая, что сегодня занятий больше нет, можно с уверенностью утверждать, что мастер Палов наверняка уже не только покинул учебный корпус, Но как минимум приближается к внешнему кругу, а то и воротам городка. Да? вздохнул Тмор. Очень даже может быть. Не стал спорить с поникшим Арном ректор. Итак, мастер Тмор, если вы удовлетворили свой интерес относительно мастера Палова, давайте вернемся к вашему несуразному требованию. Почему это несуразному? Очень натурально возмутился Арн. Целый день отгула, когда занятия только-только начались. Конечно, это не суразится, полнейшее, я бы даже сказал. Развел руками ректор. Стоп, стоп. Во-первых, не один день, а три. Скинул Сетмор. А во-вторых, о каком начале занятий вы говорите? Весна на насу. Скоро уже декаду первоцвета праздновать будем. Какие такие два дня, мастер Тмор? Как вы вообще можете заикаться о подобном, особенно на фоне того, что твоя от вашего ганты. Окончательно вошел в роль торговца ректор. «Да у меня уже стол ломится от кляус на этих... этих экспериментаторов. А вы еще от гулы себе требуете. Да вам нужно с ними дисциплиной заниматься в свободное от учебы время». «Э, нет, уважаемый господин ректор», — растянул губы в улыбке Тмор. «Я прекрасно помню свою должностную инструкцию, а равно устав, университета и положение о кафедрах. И в них нет ни слова о том, что я должен заботиться о дисциплине моих вагантов вне занятий». Для этих целей существует совет вагантов и целая штатная единица вашего заместителя по воспитательной работе. Вот как!» Ректор взял в руки письменные принадлежности и недобро усмехнулся. «Что ж, вакансия моего заместителя действительно свободна, но я сейчас решу эту проблему. У вас, уважаемый мастер Тумор, самая малочисленная группа вагантов в университете, и, соответственно, вы вполне можете взять на себя это бремя». «Со своей стороны обещаю десяток крон доплаты за совмещение должностей». «Хм, а ректор, а вы уверены, что хотите назначить меня своим заместителем по воспитательной работе?» Медленно, с расстановкой, проговорил Тмор для убедительности, ткнув пальцем себя в грудь. «Точно?» «Один день, мастер Тмор. Один день перед праздными этой декады». Ректор поднял руки в жесте сдающегося. Запал моментально прошел, и он сам понял, что подобное назначение просто взорвет университет. А то, что после этого взрыва уцелеет, будет выпускать таких дисциплинированных магов, что весь мир содрогнется. то уж, пусть лучше мастер Тмор отгуляет один день, а в воспитательную работу ему лучше не лезть. Вон, не прошло и полгода, а во что он превратил своих вагантов? Где, где те милые, спокойные теоретики, что предпочитали выводить рунные связки на бумаге? В тиши библиотеки. Вместо них по университету теперь носится толпа наряженных в черные плащи монстров, устраивающих свои диспуты прямо в коридорах. И мало того, что они спорят, это как раз хорошо. В споре рождается истина. Но зачем же пытаться тут же проверить свои чужие гипотезы на практике? Лень дойти до полигона? «А ведь с этих оболтусов берут примеры ваганты первого года обучения!» Тмор покинул кабинет ректора не в самом лучшем расположении духа. «Еще бы! Здешние маги огня, кажется, соревнуются в своей способности улизнуть от одного арна. А если учесть предстоящие Тмору дополнительные занятия перед отгулом и перспективу общения с моментально находящими ему новые дела и занятия Торрами, можно понять, Почему молодой темный маг в данный момент вовсе не являл собой образец оптимизма и жизнерадостности? Иваганты отлично чувствовали дурное настроение преподавателя. Даже те из них, кто не проявлял никаких талантов в области эмпатии. Феномен. Но уж больно шустро они убирались с дороги Арна, так что в свой флигель Тмор вернулся, не встретив по пути ни одного человека. А вот Дона удиваться было некуда. потому и пришлось ученику Арна принять на себя все недовольство учителя, иногда с тоской и завистью поглядывая в сторону подвала, где счастливая Тара спокойно занималась своими темными ритуалами. Беспокоить жрицу в такой момент не рисковал даже безбашенный Тмор, а потому ученица Лайды могла не опасаться дурного настроения хозяина флигеля. Правда, ни один ритуал не длится вечно, а уж из тех, что могла себе позволить начинающая адептка тьмы, Ни один не требовал времени больше суток, тогда как настроение Тмора не менялось до предпоследнего рабочего дня декады. Так что, как ни старалась Тара, надежно спрятаться за учебой от ворчания Арна ей тоже не удалось, и свою долю Нагоняев ни за что ни про что она тоже успела получить. И лишь с отъездом Арна по его загадочным делам ученик с ученицей вздохнули свободно. Отмор в это время уже возился с переговорными шарами в доме на побережье, давно превратившемся в такую штаб-квартиру любителей реликтовых существ. Как обозвал разношерстную компанию обитателей и гостей своего дома неугомонный Байда, первый из тех, с кем связался Тмор по прибытии на берег океана, не считая, конечно, Лира и Нерры с их близнецами. Вторым же стал Аролд, затем Джорра. Потом Тмор долго и настойчиво пытался дозвониться до старого риса Архивариуса, и лишь договорившись о визите патриарха клана Тор, молодой человек связался с Лайсой. Почему? Да потому что если бы он начал именно с нее, то связаться с остальными членами их маленького клуба Тмору удалось бы не раньше, чем через пару часов. А кто знает, какие планы к тому времени могли образоваться на вечер у его собеседников. Солнце только скрылось за горным кряжем. когда дом на побережье загудел голосами собравшихся по просьбе Тмора гостей. Люди, хорги, риссы собрались в большой гостиной за одним огромным столом, и, увидев это сборище, вряд ли кто-нибудь смог с уверенностью сказать, что в комнате находятся существа, народы которых враждуют не одну сотню лет. За обедом не Арн, кто-либо из прибывших не поднимали никаких серьезных тем, единодушно и молчаливо, решив отложить все вопросы на вечер, который наступил как-то уж слишком быстро, по мнению Лайсы, после обеда вытащивший Тмора на прогулку по окрестностям. Первый, кого Тмор нашел по возвращении в дом, был Аролд. Тмор в общих чертах пересказал другу содержание своей встречи с Рименом, и Хорк, понимающе кивнув, согласился с его выводами. Все правильно, Тмор. Вот только наверительные грамоты посланника Хорогина можешь не рассчитывать. Все же пока еще ты находишься в изгнании. Да и сомневаюсь я, если честно, что Эр Айлен настолько не дружит с головой, чтобы назначить тебя на эту должность. Ты же ходячая катастрофа. Еще ляпнешь чего-нибудь, и люди начнут войну не завтра, а сегодня. И не с Эра, а с нами. «Издевайся, издевайся», — отмахнулся с улыбкой Тморы и принялся рыться в предусмотрительно захваченной с собой сумке. Наконец он нашел, что искал и вытащил на свет тубус с бумагами. А теперь серьезно. Посмотри вот на эти документы. Это подтверждение моего права на плато ветров. И мне нужно такое же от владыки Хорогина. Пробежав взглядом по документам, Арролд неопределенно хмыкнул. Здесь подписи совета дома и представителя князя-князей. Ты понимаешь, что это такое? Наконец поинтересовался Хорк, подняв удивленный взгляд на фамильяра своего клана. «Разумеется. Именно поэтому мне нужна точно такая же бумага от владыки», — кивнул Арн. «Получив признание права владения от двух стран, ты станешь независимым правителем на этих землях». «Вот только ты уверен, что у тебя получится», — задумчиво проговорил Оролд. «Надеюсь», — пожал плечами Арн. «Ладно, я поговорю с кругом семьи. Посмотрим, что можно сделать», — со вздохом кивнул Хорк. подцепляя ногтями копию увешанного печатями документа. Но не рассчитывая, что это будет быстро. Говорят же умные люди, не складывайте все яйца в одну корзину, хмыкнул в ответ Тмор, отправляя в тубус с оригинала документов. В руке Арна осталась точно такая же копия, как и у Арролда. Что ты имеешь в виду? Не понял Хорк. Но «Ну, у меня же есть еще один знакомый, запросто вхожий во дворец Эр Алина, усмехнулся Арн, и помахал свернутым в трубку листом. Не думаю, что Байда откажет своему ученику в такой мелочи, правда? Лучшим ответом Тмору была оглушительная тишина. А Ролд просто не нашел возражений на такой финт друга, да и нарисовавшийся в комнате старый архивариус Тор тоже не сразу нашел, что сказать. «Хм, и какого статуса, по-твоему, заслуживает это самое плато ветров?» Тихим невыразительным голосом поинтересовался древний рис. «Если ты думаешь, что я потребую именовать себя императором, то сильно ошибаешься», — хмыкнул Тмур. Ни от него, ни от Оролда не ускользнула легкая ирония, еле заметно просквозившая в тоне архивариуса. «Было бы с кого требовать», — пожал плечами Тор, проигнорировав ответ Арна. «Если ты не забыл, то государство — это не только территория, но и проживающие на ней подданные. А с этим у тебя туговато, не так ли?» «О!» Тоило рухнуть Раудом и у дома и Нил появились проблемы не только с производством, но и с разведкой, а?» Ввалившийся в комнату Джорр отвесил присутствующим шутовской поклон и, не давая Торру и Арта раскрыть, договорил, повернувшись к Арну: "Дом-протектор, ваше задание выполнено. Порталы подключены, все заинтересованные лица оповещены. Первая партия переселенцев уже начинает осваиваться на месте. И Торам так глянулись образцы." что они готовы прибыть для переговоров о заключении договоров, как только вы определитесь с местом и временем встречи. Все это Джорро проговорил так, что любому присутствующему была слышна и понятна как сама издевка, так и ее цель. Вот как. Тмор даже несколько опешил от количества новостей, но, с другой стороны, просто замечательно, что ему не придется заниматься всеми этими вопросами единолично. Бывшие рауты сами великолепно справятся с текущими делами. «Переселенцы? Образцы? Договора?» Тор отлично понял, кому была адресована издевка Джорра, но не реагировать на его слова просто не мог. Уж слишком странные сведения принес бывший Раут. Патриарх клана помотал седой головой и, потерев лицо ладонями, вздохнул. «Ладно, переселенцы — это понятно. Но что за договор ты намерен подписать с Торами и о каких образцах идет речь? Ты не забыл, как клятвенно уверял совет, что на плато нет... «Нет никаких рудников, ушедших», — договорил за него Тмор с улыбкой. «И это чистейшая правда. Хоть сейчас могу и поклясться. Там есть только остатки древнего городка и портальные площадки, часть которых ведет к рудникам. Но на самом плато ничего подобного нет и быть не может». «Тмор, это не очень-то красиво с твоей стороны», — с очередным вздохом проговорил старый рис, на что Арн вдруг ощерился в хищной ухмылке. А на мой взгляд, вполне себе ничего. Я бы даже сказал, куда лучше, чем разодрать на клочки имущество клана, входящего в один с вами дом, вместо того, чтобы восстановить в правах изгнанных его сумасшедшим главой рисов. Это политика, Тор. Так кажется, ты говорил, ввязывая меня в вашу войну. Это... это совсем другое. Ты сам был на Совете и должен помнить, что это был оптимальный выход из тупика. Начал было древний рис, но был тут же перебит собственным потомком, заглянувшим в комнату, услышав громкие голоса собеседников. «Он прав, дед!» Лир Антор прошел через всю комнату и замер рядом с Тмором. «Уничтожив клан Раут, мы сделали большую глупость, и теперь будем расплачиваться за нее!» «Ты еще!» — хмыкнул Тор, покачав головой, но вновь был перебит Лиром. «Да, это был самый простой выход, но посмотри сам!» Мы разодрали имущество Раудов, растащили его по своим углам, и теперь будем долго-долго пытаться проживать этот кусок, теряя темп. Почему? Потому что тех, кто мог бы помочь нам разобраться с этим имуществом, рядом нет. Они изгнаны. Клан Рауд не так велик, и тем не менее с его распадом дом и Нил потерял четверть своей мощи. Отмор приобрел великолепных знатоков рудного дела, не так ли? Кивнул Арнулир. «Я прежде всего дал дом тем, кому в этом отказали собственные родичи», — пожал плечами Тмор, не сводя взгляда с Торра. «И если они знают, что нужно делать с Рудой, почему я должен лишать их любимой работы и солидного заработка на продаже ее результатов?» «Мы не могли поступить иначе», — раскрепел Архивариус. «Таковы традиции». «Если традиция превращает в подонка, ее надо выкинуть на помойку», — тихо проговорил в ответ Лер. Древний Рис вперил в своего потомка долгий усталый взгляд, после чего медленно кивнул. «Может быть, ты и прав. Я подумаю над этим». Архивариус поднялся с кресла и, коротко кивнув собравшимся, двинулся к выходу из комнаты. И почему-то в этот момент стало отчетливо видно, как безумно стар, идущий к дверям Рис. «Вот и поговорили», — вздохнул Арн, глядя вслед скрывшемуся за дверью Торру. «И чего ты на него так взъелся?» Лир ткнул Тмора локтем в бок, но тут вклинился Джорра. А мне интересно совсем другое. Когда это уважаемый крон Тор успел сменить точку зрения, а? Пробурчал бывший Раут, сверля Лира недоверчивым взглядом. Помнится, на совете кланов дома он так рьяно занимался тем самым рвачеством. «Не будь идиотом, Сьер Джорра, со вздохом проговорил Лир. «Неужели ты думаешь, что мое личное мнение хоть что-то значило на том совете?» Было соглашение патриарха клана с князем князей, проводником воли которых я и являлся, и были переговоры с кланом МГИ. Ну да, я тогда слишком увлекся, поверил в собственную игру. Рис скривился. Не забывай, Джорро, дипломатия — это всегда ложь. А самый простой способ убедить кого-либо во лжи — самому в нее поверить. Так-то. Но это вовсе не значит, что я полностью разделял точку зрения торра «Ургова печень! Кто бы знал, как меня достали эти политические игрища! То Арролд с Алленом чего-нибудь учудят, то Тор какую-нибудь грязевую ванну приготовит, то бронеанцы с секретными договорами лезут!» Пробормотал Арн, наблюдая за препирательствами рисов. Лир и Джора тут же перестали обмениваться недовольными взглядами и уставились на Арна. «Ты еще настоящей политики и не видел. Это так, игрушки!» Расмеявшись ответил Джорро, но, поймав на себе многообещающий взгляд Тмора, резко оборвал хохоток. «А вот для этого у меня есть ты и еще несколько столь же образованных господ», хмыкнул Арн. «Как только получу признание прав от Эра Алина, тут же накропаю указ и вперед с песней на совершение трудовых подвигов во имя протектората Плато Ветров». Судя по тому, как Тмор обошел в своей фразе слово «рисов», «Работать на поприще дипломатии и политики тебе придется бок о бок с представителями иных рас», — заметил Арулт. «Представь, себе я догадался». Джор, раскривившись, кивнул и обратился к Арну. «Тмор, а ты уверен, что я соглашусь на такую работу? Все же я Раут, а не Тор, и дипломатия не мой конек». «То же самое ты мог ответить, когда тебя направили в Империю Хань. Но мы почему-то встретились, когда ты уже оттуда прибыл в Драгобуж с их собственным посольством». — пожал плечами Тмор. — А значит, нужный опыт у тебя имеется, не так ли? — Ну, в принципе, да. Но мы еще поговорим об оплате моей работы, — протянул Джорро. — О, я могу расценивать твои слова как принципиальное согласие? — прищурился Арн с ухмылкой, следя за метаниями своего бывшего наставника. — Урк с тобой уговорил. — Но один я эту лямку тянуть не буду, ясно? Джорро ткнул когтистым пальцем в грудь Арна. Договорились. Тмор радостно потёр руки. А теперь с вашего позволения, господа, я оставлю вас. Мне ещё нужно поговорить с хозяином этого дома. Джорр, об оплате твоих трудов мы поговорим завтра. Заодно поведаешь подробно, как обстоят дела на плато. Отметив кивок Крисса, молодой Мак поднялся было с кресла, но его остановил голос Арролда. Хм. Тмор, не возражаешь, если я на днях тоже отниму у тебя немного времени? В свете полученной информации у нас найдется, что обсудить. Но мне нужно подготовиться. Да и сообщить кругу семьи, а представление твоих документов владыке тоже не помешает». «Хорошо», — медленно проговорил Тмор, застыв на месте. «Только одно «но», Ар Ролд. Сначала признание, потом любые переговоры. Идет?» «Мог бы и не напоминать», — пожал плечами Хорк. «Или забыл, что с некоторых пор интересы клана Хаш и твои совпадают». Извини. На миг Тмор смутился, но поймав понимающий взгляд Арролда, улыбнулся и развел руками. «Как я уже говорил? Достали тебя эти политические игрища!» В один голос закончили за него фразу Арролд и Джорра. «Пуганая ворона куста боится!» Буркнул Лир, но, заметив, как вскинулся Арн, тут же поднял руки в примирительном жесте. «Все правильно, Тмор, именно так и должно быть. Лучше перестраховаться и порадоваться потом, что страховка не пригодилась?» Чем однажды пожалеть об ее отсутствии. Да ты прямо кладись премудрости, Кронтаен! воскликнул Джорр, усаживаясь в освобожденное Арном кресло, на что Лир только отмахнулся. Чем дольше я наблюдаю за Рисами, тем хуже понимаю, как вам вообще удалось сохранить собственную государственность. Абсолютно безбашенные существа! вздохнул Аролд и, не дожидаясь, пока Рисы придут в себя от возмущения, покинул комнату следом за Тмором. Байда нашелся там, где Арн и ожидал его встретить, а именно в небольшой кузнице, притулившейся у глухой стены дома. К удивлению Тмора, через широкий проем распахнутых настежь двойных дверей кузни, подпертых парой здоровых бочек с водой, не доносилось ни звука, хотя Арн видел, как мерно опускается на наковальню молот в руках обнаженного по пояс кузнеца. Да и жара от горна не чувствуется, хотя до него от входа не больше пяти-шести шагов. Впрочем, спустя несколько секунд Тмор додумался взглянуть на кузню внутренним оком и присвистнул. Такого вороха самых разнообразных вязей он еще не видел. Нет, они не были чересчур сложными или запутанными. Просто их было очень-очень много. Байда, не помешаю? шагнув через порог и чуть не отшатнувшись от плеснувшего в лицо жара, обратился к артефактору Тмор, едва тот отставил молот и бросил заготовку в горн. «Явился?» — хмыкнул здоровяк, увидав гостя, и, утерев с лица выступивший пот, кивнул в сторону дверного проема. «Давай выйдем, а то сам леешь еще с непривычки». Возражать Тмор не стал и послушно вышел из кузни на свежий воздух. Холодный ветер тут же остудил разгоряченное лицо, и Тмор в который раз удивился способностям артефактора. Сам Арн не провел и минуты в раскаленной кузне, и ветер за ее порогом показался ему наслаждением. «О Байде все нипочем, хотя...» Услышав плеск за спиной, Тмор обернулся и с немым изумлением уставился на полуголого здоровика, с хеканьем переворачивающего над собой ухваченную за края бочку, словно обычное ведро. «Как она еще не развалилась от такого обращения?» С наслаждением ухнув, Байда тряхнул головой, отчего во все стороны полетели брызги воды, и, подхватив состоящий у стены кузни лавки кесет, принялся методично набивать табаком выуженную из специального кармашка трубку. Но, пыхнув дымом, поинтересовался Байда. «Зачем пришел? У тебя же вроде дел по горло было, если не ошибаюсь». «Так я к тебе по делу и пришел», – пожал плечами Арн, усаживаясь на лавку. Узнав, что от Мору понадобилось на этот раз, Байда только головой покрутил от удивления, после чего надолго задумался, окутавшись ароматным дымом, Мешать артефактору Арн не стал, я просто решил подождать. «Да уж», — крякнул в конце концов Байда, — «удивил ты меня. Я-то думал, ты еще хотя бы пару-тройку лет высовываться не будешь». «А у меня есть выбор», — приподнял бровь Тмор. «Выбор есть всегда», — пожал плечами кузнец. «Ладно, это все лирика. Хорошо, я помогу тебе, но при одном условии». «Каком?» — облегченно вздохнув, поинтересовался Тмор. Несмотря на демонстрацию Оролду своей уверенности в помощи Байды, Арн вовсе не был убежден, что артефактор захочет ему помочь. «Гражданство этого твоего протектората!» — ухмыльнулся Байда. «Зачем тебе это?» — опешил Тмур. «Пригодится!» — неопределенно хмыкнул кузнец. «И все-таки?» «Скажем так, я хочу быть поближе к центру событий, когда в этот мир вернутся твои сородичи. Такой ответ тебя устроит?» После недолгого размышления все-таки решил ответить Байда. Лицо Тмора заледенело, в один момент превратившись в невыразительную маску. Поднявшись с лавки, Арн несколько раз прошелся из стороны в сторону, перед наблюдающим за его странным поведением Байдой, и, наконец, замер на месте в полоборота к артефактору. «А с чего ты взял, что мои сородичи вернутся в Марантар?» – тихо осведомился Тмор, не сводя потемневшего взгляда с собеседника. «Иначе зачем тебе понадобилось место, где когда-то был открыт портал, которым они ушли отсюда в другие миры?» Чуть отступив назад, проговорил Байда. «Не знал, что портал был открыт именно на плато ветров», — покачал головой Тмур. «Вот как? Что ж, теперь будешь знать». Кузнец вновь пыхнул трубкой. «Ну а если я правильно понял твою реакцию, ты не намерен возвращать своих сородичей? Решил тянуть этот воз в одиночку?» «О, нет». Слабо улыбнулся Тмор. «Вот кем-кем, а быть единственным хранителем мира я не собираюсь». «Решил положиться на кристаллы?» «Что ж, твое дело, но мое условие остаётся в силе». «На случай, если с кристаллами что-то не выйдет», — Понимающе усмехнулся Тмор. «Ладно, как ты и сказал, это мое дело. Место для дома на плато выберешь сам». «Договорились?» — довольно кивнул Байда, выбивая трубку. Даже если круг семьи Оролда не решится обратиться к Аллену, это сделаю я. А теперь будь добр, исчезни с глаз моих, пока я не вспомнил о разграбленном хранилище артефактов. «Тогда мне придется попросить Оролда устроить ревизию артефактов в твоей мастерской», — растянул губы в улыбке Арн. «Думается, это будет интересно, а?» «Тмор, шубы ты! Касси. вздохнул Байда, покачал головой и, не дожидаясь ответа, шагнул обратно в кузню. «Уже ушел!» — ныряя в тень, фыркнул Арн.